Глава тридцать пятая. Катерина. пытаясь сделать вид, что эта новость не заставила меня ощутить себя в эпицентре торнадо. Когда? Ответить Рязанцев не успевает, потому как в дверях оранжереи возникает сам Тарский. Мое сердце за секунду превращается в хрупкое стекло, и от первого все еще достаточно далекого зрительного контакта разлетается в дребезги. это он Это невозможно. Я не готова. Не сейчас. А вот и он. Суховато отмечает подполковник, словно только этого и ждал. Таир идет к нам. Неотвратимо приближается. А я не могу оторвать от него взгляд. Его глаза, нос, губы, покрытый щетиной подбородок. Это он? Он? пытаясь незаметно перевести дыхание, но резкое движение груди выдает волнение. Такой же большой, как я помню Замещает собой пространство И он в форме Темно-серый мундир, погоны, петлицы И другие значки отличия Фуражка с кокардой Такой он, такой Все еще ненавижу разного рода военнослужащих Но при виде Тарского в форме Вдруг ощущаю невообразимую Совершенно неуместную волну горячего трепета Осторожно, Катенька «Тебе на этих погонах еще ноги царапать придется». «Нет, нет, пошел ты к черту!» Я улыбаюсь. «Да, улыбаюсь. Но эта эмоция едкое отражение горечи, обиды и боли. Надеюсь, ему понятно, что я нисколько не тронута этой встречей. Мне пора». Объявляю достаточно сдержанно и тотчас направляюсь к выходу. Мимо Тарского прохожу, задержав дыхание. «Всего ты делов!» — Насчет пропуска зайди в 205-й, — окликает меня старик. — Должен быть готов. Киваю, не оборачиваясь, и, наконец, покидаю удушающее пространство. Надо ли говорить, что в действительности откровенно бегу? Главное, что это очевидно лишь для меня. Я отлично справилась, можно расслабиться. Но расслабиться не получается. Тарский перед глазами стоит. Да и понимание, что теперь он настолько близко, Крайне расшатывает самообладание. Все внутри огнем горит. Дышать трудно. Благо, коридоры пустые, и никто, кроме меня самой, эти запыханные вдохи и рваные выдохи не слышит. Добрый день. С улыбкой прохожу в центр кабинета. Я за пропуском. Волкова? Да, Катерина Александровна. Странно, здесь работают обычные люди. Три обыкновенные на вид женщины. Одна пьет кофе, вторая что-то набирает на компьютере, третья, вышедшая из-за стола мне навстречу, и вовсе напоминает мать моей бывшей одноклассницы. Немного растеряна, взирая на кусок заламинированной картонки. Удивляет, что на ней нет ни фотографии, ни фамилии, только шестизначный номер. «Это все?» — верчу прямоугольник в руках. «Угу. Только распишитесь получении. Здесь и здесь». Может, мне еще форму выдадут? Оставив росчерк в указанных графах, шучу я. Это уже не к нам. По взгляду вижу, что их в принципе шокирует мое нахождение внутри этого секретного объекта. «Как вас зовут?» Спрашиваю максимально беспечным тоном. Сдалось мне их еще больше шокировать. «Ну, на будущее». Ирина Николаевна растерянно протягивает женщина. Что ж, спасибо, Ирина Николаевна, и до свидания. До свидания. Бодрым шагом направляюсь к двери, однако едва выхожу в коридор. Чуть сознание там не теряю. Тарский, снова он, стоит прямо напротив, в критической близости от меня. Поймал. Не могу поднять взгляд к его лицу. Мельком посмотрела, В груди от тех эмоций, что в глазах его хватануло, так защемило, что до сих пор продохнуть не получается. И его запах. Родной, отравляющий, парализующий. Всю носоглотку и грудь щекочет. Вот бы расчихаться. Пусть думает, что у меня на него банальная аллергия. Но нет же. Щиплет кружит внутри. Но на выход не дает этот раздражитель вытолкнуть. Катя. Мороз по коже, когда приглушенным тоном по имени зовет. Вот зачем? Господи, нам нужно поговорить. Это по работе? Бойко отзываюсь. Еще бы дыхание не чистило так явно. Не только. В любом случае, я сейчас не могу. Извини, спешу очень. Пройти не удается. Катя. Выставляя руку, Тарский упирает ладонь в стену. Чего тебе? Я не пойму. Шиплю ему в плечо. На противоположном конце коридора из кабинета выходит группа офицеров. Тарский бросает в их сторону взгляд, но быстро теряет интерес. Снова смотрит на меня. Чувствую это, но все еще не решаясь встретиться глазами. Вечером зайду. Не вздумай. Конечно же, он в курсе, где я живу. Ничего удивительного. От мысли, что мы можем оказаться наедине, меня пробивает током. «Вечером я буду занята. Жаль, что причины ему пока неизвестны. Да и не о чем нам говорить. Рады, что ты вернулся. Со мной, как видишь, все тоже нормально. Не беспокойся. На этом все». «Катя!» Он вроде как одергивает меня, словно противного ребенка. Это, конечно же, возмущает. Решаю по-быстрому закрыть неозвученные вопросы. Метнувшись взглядом в сторону удаляющихся мужчин, Рискую взглянуть Тарскому в глаза просто потому, что именно так мои слова будут иметь должный вес. «Знаешь, я ведь сильнее тебя», — заявляю слегка осипшим голосом. «На самом деле не знаю, откуда эти силы берутся, чтобы говорить настолько равнодушно». Тарский смотрит внимательно. «А мне кажется, что все мои физические реакции сейчас гипертрофированы и как будто расщеплены во времени. Звенят ощущаются как эхо. Размножено и волнообразно, выше и выше, при этом заторможена словно кнопку космического старта заклинило. Сердце с отмашкой бухает, пульс западает и сигналами морза оглушает, а грудь раз за разом обжигает. Отслеживаю все это и спокойно продолжаю. — Потому что ты пытался и не смог меня тогда разлюбить, а я тебя смогла, как только узнала, кто ты. Пелена с глаз упала, перегорела в один день, Сначала цеплялась за эти чувства, И та наша последняя ночь, Стараясь, чтобы голос звучал абсолютно ровно, Думала, отболит и вернется все. Нет, ничего нет, не люблю больше. Грудь стискивает, сердце протестующе подскакивает, Колотится в горле, раздавая по всему телу дребезжащие вибрации. Хочется отвернуться, но я заставляю себя до последнего смотреть Тарскому в глаза. Совсем кровожадный ты стал. Молодец, Катенька. Его голос, будоражащая хрипота сдерживаемых эмоций и то, как он меня называет, жгут кожу и проникают внутрь горячими иголками. Задевая воспаленные нервы, перемыкают какие-то контакты. Вздрагиваю, но убеждаю себя, что для Гордея это незаметно. «Ты меня столько раз ранил!» После этой фразы делаю паузу. Раньше бы вставила «Таир!» Сейчас не могу. Было бы странно, если бы не стало. Держим зрительный контакт. Воздух между нами звенит и трещит. Катя пытается взять меня за руку. Пусти. Отчаяние все же прорывается. Едва-едва удается совладать с эмоциями. Второй раз требую уже ледяным тоном. Пусти сейчас же. Тарский еще какое-то время прожигает меня взглядом. Не пойму, убить меня готов или поцеловать. Неважно, неважно. Но как же трудно проглотить едкое разочарование, когда он все же разжимает пальцы и отшагивает, позволяя мне уйти. Глупая дурочка. Готова броситься ему на шею и расплакаться. Уношу ноги так быстро, как только могу. Боюсь, что если задержусь хоть на секунду, то просто сорвусь. Сорвусь и все ему расскажу. Как люблю, как скучал, что жду от него ребенка. Нельзя, нельзя. Как же после этого столкновения идти вечером на встречу с Орловским? Как жить, зная, что он рядом? Еще тяжелее. Невыносимо.